Второй из американцев, Адам Осборн, старый холостяк по образованию экономист, выехал 5 июня из Няполя в Рим на машине, взятый на прокат в фирме «Авис». Причем покинул гостиницу в такой спешке, что оставил личные вещи – электробритву, зубную щетку, и с п а н д е р шлепанцы. Чтобы передать ему все это, из с о в о я позвонили в римскую гостиницу, в которой Осборн забронировал номер, но его там не оказалось. Гостиница не обременила себя дальнейшими поисками, и только в ходе следствия удалось установить, что до Рима о з б о р н не доехал. В бюро фирмы «Авис» детектив выяснил, что арендованный Осборном «Опель Рекорд» со всеми его вещами обнаружили в полной исправности на стоянке у автострада под Загорелло, неподалеку от Рима. «Опель» числился за римским парком фирмы и был там зарегистрирован, а в Неаполе оказался потому, что на нем приехал какой-то французский турист.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 и шагал по обочине автострады до первой боковой дороги. Именно там кто-то сбил его, а потом скрылся. Все это установили довольно точно, благодаря тому, что Осборн пролил на резиновый коврик в опеля деколон, и полицейская собака, несмотря на прошедший ночью дождь, легко взяла след. Осборн шел по краю обочины, но там, где автострада вгрызается в холм, несколько раз сворачивал в сторону, взбираясь на самый верх холма. а потом снова возвращался на шоссе. То есть двигался широкими зигзагами, словно пьяный. Умер он на месте, где его сбила машина от травмы черепа. На бетоне остались пятна крови и осколки стекла фары. Римская полиция до сих пор не нашла виновника. Самое удивительное, что Осборн прошел по автостраде 9 километров, и никто не обратил на него внимания. Им должен был заинтересоваться хотя бы дорожный патруль.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 Но, узнав из газет, что ведется следствие, испугался и решил от них избавиться. Что заставило Осборна покинуть машину и отправиться по шоссе с клюшками для гольфа, осталось неясным. Пролитый в машине одеколон и валявшийся там флакон из-под него наводили на мысль, что Осборн почувствовал себя плохо. Возможно, был близок к обмороку и пытался освежиться, смачивая одеколоном лицо. Во время вскрытия в крови не обнаружили ни алкоголя, ни ядов.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 В гостинице сказал, что проживет не менее двух недель, но на десятый день неожиданно уехал. Он купил в кассе британских европейских авиалиний билет на Лондон, и одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы установить. Прилетев в Лондон, он в туалете аэропорта выстрелил себе в рот и три дня спустя, не приходя в сознание, скончался в больнице. Причина его отъезда была вполне оправданной. Он получил телеграмму от ЮПИИ. с указанием взять в Лондоне несколько интервью. Ходили слухи о новом скандале в парламенте. э м и н г с славился личной отвагой и хладнокровием. Он появлялся всюду, где возникали военные конфликты. Был во Вьетнаме, а еще раньше начинающим репортером, сразу после капитуляции Японии, оказался в Нагасаке, корреспонденции откуда принесли ему известность. Получив такие факты, практикант, он продолжал вести следствие, Собирался слетать в Лондон, на Ближний Восток и чуть ли не в Японию. Но начальство поручило ему сперва допросить лиц, которые сталкивались с э м и н г с о м в Неаполе. Снова пришлось расспрашивать персонал гостиницы, поскольку э м и н г с путешествовал в одиночестве. В его поведении не заметили ничего странного. Только уборщица, приводившая в порядок номер после его отъезда, вспомнила, что в раковине в ванне были следы крови, а на полу в ванной комнате... валялись окровавленные бинты. Медицинская экспертиза в Лондоне обнаружила у э м и н г с а на запястье левой руки порез. Свежая рана была заклеена пластырем. Напрашивался вывод. Еще в гостинице э м и н г с пытался покончить с собой, но потом передумал, без посторонней помощи остановил кровь и уехал в аэропорт. До этого Эммингс принимал сероводородные ванны, бывал на пляже и катался по заливу на катере, взятом на прокат. Иначе говоря, вел себя совершенно нормально. За три дня до смерти он отправился в Рим повидаться с пресс-атташе американского посольства своим старым приятелем. Атташе дал показания, что э м и н г с был в превосходном настроении, но по пути в аэропорт странно поглядывал через заднее стекло, чем привлек внимание дипломата. Он даже в шутку спросил у э м и н г с а не завелись ли у него враги в альфатах. Эммингс только улыбнулся и ответил. что дело совершенно не в том, и он пока ничего не может рассказать. Впрочем, вскоре об этом можно будет прочесть на первых полосах газет. Три дня спустя э м и н г с был мертв. Практикант, призвав на помощь нескольких агентов, снова отправился в грязелечебницу, чтобы посмотреть книги регистрации за минувшие годы. У братьев Виттарини относились к его визитам со все большей неприязнью, опасаясь, что частые визиты полиции опорочат доброе имя заведения. Однако книги были положены на стол, и в них обнаружились наводящие на р а з м ы ш л е н и я факты. е щ е восемь иностранцев в возрасте от 40 до 50 лет, ведшие по п р и е з д е размеренный образ жизни, к началу второй недели вдруг прекратили процедуры и исчезли из Неаполя. Два следа из восьми оказались ложными. Эти американцы сократили срок своего пребывания в Неаполе по не зависевшим от них причинам. У одного на предприятии, которым он владел, Началась забастовка. Другому пришлось выступить истцом в суде против строительной фирмы, неудовлетворительно выполнившей работы на его участке. Суд неожиданно был п е р е н е с ё н на более ранний срок. По делу владельца предприятия начали следствие. Этот человек успел умереть, а каждый случай смерти сейчас расследовали с пристрастием. В конце концов, американская полиция сообщила, что фабрикант спустя два месяца после возвращения в Америку умер от инсульта. Покойный много лет страдал склерозом. Еще один случай имел уголовную подоплеку, но не был включен в досье, потому что п р и ч и н о исчезновения американца послужил его арест местной полицией. Она действовала по поручению Интерпола и обнаружила у арестованного запасы героина. Он ждал суда в неаполитанской тюрьме. Итак, три случая из восьми были исключены. Еще два были несколько сомнительны. В одном дело касалось сорокалетнего американца, который принимал у братьев в и к т о р и н е водные процедуры, но не сероводородные ванны. Он перестал бывать в лечебнице, повредив позвоночник при катании на водных лыжах с воздушным змеем за спиной, что позволяло, оторвавшись от воды, парить в воздухе. Моторка сделала слишком крутой поворот, и он упал с высоты десяти с лишним метров. При такой травме полагалось длительное время лежать в гипсовом корсете. Моторкой правил тоже американец, знакомый пострадавшего. Этот случай не был окончательно отвергнут, так как у пострадавшего в больнице подскочила температура и начались глюцинации с бредом. Диагноз колебался между какой-то экзотической болезнью, завезенной из тропиков, и затянувшимся пищевым отравлением. Следующий сомнительный случай касался 60-летнего пенсионера-итальянца, американского подданного. Он вернулся в родной Неаполь, но пенсию он получал в долларах. Он принимал сероводородные ванны как ревматик, и внезапно прервал их, решив, что они дурно влияют на сердце. Он утонул в ванне в собственной квартире через семь дней после последнего визита в лечебницу. Вскрытие показало, что легкие наполнены водой, а сердце остановилось внезапно. У судебного эксперта никаких сомнений не возникло, но следствие, занимавшейся клиентами лечебницы братьев Виттарине, натолкнувшись на это дело, снова подняло его. Возможно, пенсионер утонул не от внезапного коллапса, а просто кто-то затолкал его под воду. Дверь ванной не была заперта изнутри. Допрос родственников, однако, не подтвердил возникших подозрений. К тому же отсутствовал материальный мотив. Пенсия была пожизненной и к наследникам отношения не имела.